Солнце уже клонилось к закату, когда он закончил живописание того, как Югор зарубил всех разбойников, и было склонился над последним, которого счел мертвым, дабы закрыть ему глаза, но тот проткнул его кинжалом. Югор убил врага и умер сам. Некоторое время крестьяне сидели молча, переглядываясь с восторженным и немного хитроватым выражением лица. Мол, знаем, какую последнюю милость хотел оказать мертвому великий воин Югор. Освободить его от тяжести кошелька. К тому моменту слуга успел опустошить второй бочонок, не забывая о себе. Поэтому толпа уже изрядно осоловела. Гронт посмотрел на солнце. До темноты оставалось часа два. Люди молчали. Надо было поставить последнюю, завершающую точку, и шустро линять из деревни. Крестьяне были слишком практичными людьми, чтобы долго дурить им голову, отвлекая от мыслей о дележе имущества, принадлежащего разбойникам. — Ты рассказал удивительную историю, парень, — задумчиво качая головой, произнес тот мужчина, что вел разговор. — Мы слышали, что в наших краях появился грозный покраст. Он кивнул в сторону последней в колонне лошади. — Вот этот конь, раньше принадлежал сыну старости. Тот пропал неделю назад, когда поехал в Роул. Грон, понимающе кивнул. Он предполагал что-то подобное. Потому-то они и собрались на площади. Но следовало быстро отвлечь крестьян от размышлений о том, что кому принадлежало и кто на что может претендовать. Лучше вообще убрать их подальше от лошадей. — Что ж, друзья, — Грон шумно вздохнул, — теперь вы знаете, что вам не стоит больше опасаться разбойников. Разве столь великий воин-освободитель не заслужил того, чтобы его помянули добрым стаканом хорошего вина? Народ одобрительно зашумел, и гурьбой повалил за Гроном внутрь таверны. Хозяин, лихорадочно блестя глазами, шумел на слугу, торопя его с выкатыванием из погреба новых бочонков. Вскоре под закопченными сводами послышались разухабистые песни, когда солидная часть присутствующих ушла под стол, да и сам хозяин уже весело улыбался, сверкая красным носом и обводя зал мутноватым взглядом, Гронт придвинулся к еле шевеляющему языком мужичку и вкратчиво спросил, — А скажи-ка, отец, почему с площади ведут сразу три дороги? Мужик уставился на него с трудом фокусируя разбегающиеся глазки и, громко икнув, попытался разъяснить. д, -д, -д дороги 3 в Роул, Саор и к п -п побережью Грон, понимающе кивнул, а мужик, с полминуты повоевав со своим языком, исхитрился из речи еще одну фразу. — А в ч-четвертую со сторону не ходи там ди -ди дикий табунщик живет он и пятеро сыновей они с волками знаются. произнеся это мужик вновь шумно икнул и сполз под стол. Грон окинул таверну внимательным взглядом народ веселился забыв обо всем. Только в углу сидел тот самый мужик и время от времени бросал на него из-под тишка совсем не пьяные взгляды. Гарон боковым зрением внимательно рассмотрел всех сидящих за его столом. По большей части они были изрядно пьяны, только сам мужик, двое, которые стояли рядом с ним на площади, хозяин и вертящийся рядом слуга были несколько трезвее, да еще невзрачный маленький человечек неизвестно почему, оказавшийся в столь именитой компании. Он настолько старательно не смотрел в его сторону, что Грон невольно отметил это обстоятельство. Ну что ж, если эти ребята решили его пасти, тут уж ничего не поделаешь. Только на этот раз стоило попытаться обойтись без убийств. Грон усмехнулся про себя и поднялся. Он покачнулся, шумно рыгнул, Потом обвел зал осоловевшим взглядом, скривился, стиснул в кулак мужское достоинство и, пошатываясь, поплелся к задней двери. Выйдя за дверь, он метнулся в сторону и притаился. Его предположения оказались верны. Через несколько мгновений дверь распахнулась, и оттуда, ворча, появились те самые двое. Грон дождался, когда захлопнется дверь, и прыгнул на них сзади. Два удара под основание черепа и мужики успокоились где-то на полчаса. Гронт подпер дверь их телами, потом быстро обижал таверну и проделал тоже с дверью со стороны площади. Благо тут никого оглушать не требовалось. На открытой террасе дрыхло с полдюжины перебравших гуляк. Они даже не проснулись, пока он перетаскивал их к двери. Только что-то недовольно бормотали в процессе движения. Слава богу, его караван никто не трогал. Вьюки были на месте, хотя пару из них явно пытались распотрошить. Но то ли времени не хватило, то ли желание выпить пересилило. Короче, ограничились лишь тем, что взрезали плотную верхнюю ткань и вытащили часть содержимого. Грон мысленно возблагодарил местных богов, что это были тюки с материей. Если бы добрались до золота или оружия, то толпу было бы не оторвать. Он вскочил в седло и постарался как можно быстрее и тише двинуть свой караван в путь.